Глава 11. Еще один поклонник. Зина медленно поднялась по мраморной лестнице, в задумчивости остановилась у дверей квартиры. Конечно, она знала, что Николай Владимирович испытывает в ее отношении симпатию. Догадывалась. Но эмоциональность признания стала для нее неожиданной. Как бы ей хотелось, услышать хоть половину того, что было сказано несчастным юношей от кости или от константина павловича она даже в мыслях еще не определилась как к нему обращаться, кто он для нее и что важнее, кто она для него? Правда ли он любит и просто не умеет об этом сказать, или им движет лишь его гипертрофированное понимание долга.д ли он ее сейчас? или занят работой. Что скажет, увидев в ее руках цветы, подаренные не им. Она повернула ключ в замке, толкнула створку. Из гостиной был слышен разговор. Кто-то был в квартире, помимо хозяина. Зина взглянула на вешалку. Там висел черный котелок. Значит, гостем был мужчина. Не отрепьев, тот носил форменную фуражку. Зина в нерешительности замерла на пороге. Может, стоит подождать на улице? Но из гостиной вышел Константин Павлович. И момент для бегства был упущен. Зина, добрый вечер. Маршал выглядел несколько растерянным. А у нас гость со службы. Деваться было уже некуда. Зина сунула в подставку зонтик и прошла мимо посторонившегося хозяина. Из-за стола ей навстречу поднялся грузноватый господин лет сорока пяти с проседью в проборе и аккуратных усах. «Владимир Гаврилович Филиппов, коллега Константина Павловича», – поклонился гость. «И начальник», – зачем-то добавил маршал. Зинаида Ильинична Левина протянула руку Зина и вопросительно посмотрела на Константина Павловича. «Зина моя горничная». Выдавил из себя тот и закашлялся. Зина почувствовала, как вспыхнули ее щеки. «Да, господа, не буду вам мешать. Пойду к себе на кухню». Константин Павлович раскрыл было рот, но Зина уже повернулась к нему спиной и вышла из комнаты. Маршал посмотрел на Филиппова. Тот пытался спрятать улыбку в усы. «Пожалуй, я пойду. Засиделись мы с вами. Меня дома моя горничная наверняка уже заждалась. Не сдержался все-таки Владимир Гаврилович. Увидимся завтра на службе». Закрыв за начальником дверь, Константин Павлович замер перед зеркалом в прихожей. Из него на маршала смотрел вроде бы взрослый мужчина, плечистый, с офицерской выправкой. Но почему же он так нелепо выглядел в моменты, когда необходимо было подобрать простые, но нужные и правильные слова? Наверняка сейчас Зина опять плачет, и виной тому то, как он ее оттестовал Владимиру Гавриловичу. Тяжело вздохнув и посмотрев, как сочувственно кивает его собственное отражение Константин Павлович, Поплелся на кухню, уже предвидя, что из объяснения ничего путного не выйдет. Но Зина не плакала. И, судя по яростному блеску ее черных глаз, это было хуже, чем если бы маршалу пришлось ее утешать. «Так значит, вот кто я для вас, Константин Павлович! Горничная!» Константин Павлович невольно отступил на шаг. Мы живем под одной крышей, спим в одной постели, но я всего лишь обслуга? Вы тогда уговорили меня остаться, в ту ночь, когда убили Катю. Я, дура наивная, думала, что вы подбираете слова, ищите момента для нормального объяснения, а вы, видимо, обдумываете, не стоит ли мне жалование увеличить. Что ж, я жду. Во сколько вы меня ценили? Быть может, я и приму это предложение? Другого я, видно, недостойно? Зина, решительно задрав подбородок, чуть не протаранила ошеломленного такой тирадой маршала. Оттеснила его от дверного проема и исчезла в прихожей. Он былорванулся вдогонку, но опять чуть не столкнулся с разъяренной девушкой на пороге кухни. Он обрадованно развел руки, но Зина, не замедляя шага, пронеслась мимо него, схватила со стола фиалки и коробку с пирожными, бросила на бедного Константина Павловича очередной испепеляющий взгляд. «Зина, родная, но это же очень непростой вопрос. Вопрос прост, Константин Павлович. Вы любите меня или нет? Вот и все, что имеет смысл выяснить. Но, Зина, ты же... Я ведь... Слава богу, есть мужчины, знающие, какие слова нужны девушке. Жаль, что это не вы. Не провожайте меня». И снова вышла вон, а через мгновение хлопнула и входная дверь. Слёзы хлынули сразу, как только закрылась дверь. Преодолев два пролета, Зина бросила на подоконник коробку и истрепанный букетик. Прижалась лбом к холодному стеклу. Окно было в крупных каплях. Видно, зато короткое время, что она провела в квартире, по Петербургу успел прогуляться дождик. Она все ждала, что вверху скрипнет дверь, что по ступеням застучат торопливые шаги. Но на лестнице было тихо. Рядом с подоконником на сером полу белел маленький бумажный прямоугольник. Зина наклонилась, подняла сложенную вдвое картонную открытку. Судя по надписи Квисисана, та отлетела от коробки с пирожными. Развернула. Внутри аккуратным почерком было выведено. Надежду никогда не следует предавать. Слёзы снова покатились по щекам. Зажав записку в руке, Зина бегом бросилась по лестнице к выходу. Выбежав из парадной, Зина пролетела через двор и нырнула в темень арки. Из-за слез все плыло перед глазами и искрилось фонарными бликами, поэтому она не разглядела таившегося в тени человека, налетев на него со всего маху. Что-то звякнуло обулыжник, а Зина, испуганно охнув, присела на мостовую, одной рукой утирая глаза, а другую прижав к животу. Но кто-то уверенно и притом осторожно подхватил ее за плечи и бережно поднял. «Зинаида Ильинична, что случилось?» Ник... «Николай Антипович!» – всхлипывая, удивилась Зина. «Вы к Константину Павловичу? Так поздно?» А Трепьев, продолжая удерживать девушку, обеспокоенно смотрел на мокрое лицо. «Почему вы плачете, Зинаида Ильинична? Вас кто-то расстроил?» Делиться причиной своих слез с Атрепьевым Зина вовсе не собиралась, потому дернула плечами освобождаясь достала из рукава платочек и приложила к глазам. «Зинаида Ильинична, простите мою дерзость, но я не в силах больше спокойно взирать на ваше мучения». Опустив руки, пролепетал, отрепев. «Ведь я же вижу, как вы страдаете, и сердце прямо рвется на куски». Зина в удивлении подняла глаза на молодого человека. Тот смотрел под ноги, теребя обеими руками, пуговицу на пиджаке и продолжал, все более горячась и иногда проглатывая слова. «Зачем вы так к себе? Зачем вы роняете себя? Ведь вы такая, такая светлая, такая красавица. Да, именно, вы красавица. Вы же, вы же, да я за вас, если бы только вы посмотрели в мою сторону, хоть в десятую, в сотую часть, так, как на него смотрите». «Ведь он же сухарь! Застегнул душу на все пуговицы, килька балтийская!» Зина в изумлении прикрыла рот рукой с платком. «Господи, вы что же? И вы тоже?» Она сочувственно смотрела на готового разрыдаться юношу. Уже было протянула руку, чтобы погладить того по щеке, подбирая слова «понятные, но не обидные». Но тут взгляд ее споткнулся о сверкающую металлическую полоску, лежавшую в полутора аршинах от них в косо освещенном дворовым фонарем углу арки. Это был финский нож. Она в ужасе прижала платок к рту, не в силах отвести округлившихся от испуга глаз от селедочного блеска заточенной стали. Николай Антипович, перехватил ее взгляд, шагнул в сторону ножа, быстро поднял его и спрятал в карман. «Зачем вам нож?» – пятясь обратно во двор, прошептала Зина. «Ох, боже мой, Зинейда Ильинична, что за ужас вы нафантазировали!» – вскрикнул Отрепьев, картинно взмахнув длинными руками. «Вы меня уже в маньяки записали?» – Зина сделала еще один осторожный шажок назад. «Жуть ведь какая творится на улицах, а мне по должности никакого оружия не полагается. Вот и приобрел нож. Револьвер мне не сильно по средствам. Теперь ношу всегда при себе, а как в подворотню или арку входить, так достаю». «Зинаида Ильинична!» Он дернулся навстречу Зине, широко раскинув руки, но та проворно поднырнула под левую, толкнула письмоводителя локтем и скрылась в арочной темноте. Отрепьев ударился спиной об угол проема, скорее от удивления и неожиданности осел на булыжник, попытался тут же вскочить, поскользнулся, больно ушиб колено, взвыл, уже аккуратнее, опираясь на стену, поднялся, рванул за Зиной, но выскочив на набережную, увидал лишь болтающийся позади удаляющегося экипажа фонарь.